Ужас летящий в ночи. Как курица лапой. Нет, это не укладывается ни в какие рамки, сказала Изольда Романовна Смирнова. Подойди ко мне. Встань рядом. Так. А теперь прочитай, что здесь написано. Я вышла к доске. И Зольда Романовна протянула мне тетрадь. Площадь, бодро отрапортовала я, глядя на свои каракули. А это? А это столб, кажется. Вот то-то же, кажется. А мне кажется, что это кровать. А может, это магазин? подал свой голос Стрельцов Удальцов. Помолчи Стрельцов. В общем, Смирнова, у тебя не почерк даже, а ужас летящий в ночи, подхватил Стрельцов Удальцов. Садись, Смирнова. Я двинулась к своей парте и не сразу увидела подножку Стрельцова Удальцова. А когда увидела, было уже поздно. Сохранить равновесие мне не удалось. Я не просто упала, а грохнулась на пол под хохот всего класса. Со стороны, возможно, это было очень смешно. Только вот мне было не до смеха. Смотреть надо под ноги Смирнова. Веселился Стрельцов удальцов «Разява!» Ну, Зинка, ты как всегда, пропищала сыромятникова в своем репертуаре поддержала ее Жеребцова. Послушай, а без подножек нельзя, возмутился Дандаков. Ай, да и без подножки было бы то же самое, ответил Стрельцов Удальцов. Что правда, то правда. Я и на ровном месте могу растянуться. И все таки слова Стрельцова Удальцова разозлили меня. Достал уже со своими подножками и приколами. Вскочив, я схватила с чьей-то парты учебник и изо всех сил треснула его по голове. "Успокойся, Смирнова", приказала Изольда Романовна. "Никто не виноват в том, что пишешь ты, как курица лапой". "Да сядь, что стоишь как телевышка", выкрикнул Стрельцов Удальцов. Все, совсем уже рассердилась Изольда Романовна" посмеялись и хватит. Подстихающий хохот одноклассников, я оплюхнулась на стул. "Увы, почерк исправить практически невозможно", продолжала учительница. "Тут уж ничего не поделаешь. А вот почерк Иры Ильиной — это чудо". И она ласково улыбнулась Ирке. "Чудо", подумала я, садясь за парту. Просто Ирка родилась с таким почерком. Вот тебе и чудо. Улитка сидящая в гнезде. Расстраиваться из-за того, что Изольда Романовна назвала мой почерк каракулями, я не стала. И ещё чего не хватало. А вот дурацкая реплика Стрельцова-Удальцова про ужас, летящий в ночи, вывела меня из себя. Так же, как и то, что, в пример, опять поставили Ирку Ильину. Везде это Ирка. Не много ли для одного человека и красавица, и умница. и почерк у нее самый-самый. Итак, последнее сочинение показало, что все вы неплохо разбираетесь в теме, продолжала Изольда Романовна. Меня порадовали работы Сыромятниковой И, разумеется, Иры Ильиной. Работа Смирновой тоже была бы неплохой, если бы ни одно но, о котором я уже говорила. Я написала на листке: "Ужас летящий в ночи" и "О ужас, ужас". Получилось "Улитка сидящая в гнезде". Выходит у меня в самом деле безобразный почерк. А я ведь и не задумывалась об этом. Почерк да и почерк, а оказывается, это ужас летящий в ночи. Что же делать? Изольда Романовна только что сказала, что почерк исправить практически невозможно. А вот родители говорят: человек может добиться всего, чего захочет. Кому верить? Тема сегодняшнего урока, продолжала Изольда Романовна, Но я ее уже не слушала. Мой мозг был занят другим. Нужно было решить: оставить свой почерк каким есть или же научиться писать так же, как Ирка, а может, еще и лучше. На зло Стрельцову Удальцову. Пусть только попробует тогда сказать, что мой почерк это ужас летящий в ночи. Смирнова, перестань витать в облаках. Сердилась изо льда Романовна. Спустись на землю. Я не витала. Я принимала решение, а приняв, задумалась, как воплотить это в жизнь. И перед самым звонком мне вдруг пришла в голову мысль: "Подерзости сопоставимая разве что с ограблением банка?" У меня похолодели руки и ноги. Смогу ли я это сделать, Причем немедленно? Но, похоже, выбора не было. Ограбление века. Прозвенел звонок на перемену. Все ринулись в столовую, кроме меня, разумеется. Я пересекла класс и на всякий случай выглянула за дверь. Никого из наших поблизости не было. Я подлетела к Иркиной парте и стала судорожно открывать ее рюкзак. Но он почему-то не открывался. Сердце билось часто иголка, и и почему-то возле самого уха. Я уже собралась отказаться от своей затеи, как в этот момент рюкзак открылся. Я выхватила стопку Иркиных тетрадей, вырвала из первой попавшийся листок и стала заталкивать тетради обратно. Руки дрожали. Тетради не заталкивались прозвенел звонок. Теперь уже на урок, а я никак не могла вернуть тетради на место. Наконец, это удалось. Я рванула к своей парте и без сил упала на стул. И вовремя, потому что в этот момент распахнулась дверь, и в класс влетели Ирка Ильина, Стрельцов Удальцов, Жеребцова и Сыромятникова, а потом и все остальные. Я представила, что было бы Если бы я замешкалась хотя бы на три секунды, и на лбу выступил холодный пот. Ведь Ирка бы стала орать как резанный индюк. На крик прибежала бы наша классная Изольда Романовна и, узнав, что я своровала у Ирки листок, повела бы меня к директору. А он бы сказал: "Ну что, Смирнова, придется тебе попрощаться с нашей школой". Таким, как ты, у нас не место. Нет, нет, пока не уходи. Он вызвал бы телевизионную бригаду, и обо мне бы сняли видеосюжет. Сначала для новостной программы местного, а потом, может, и центрального телевидения. Журналист попросил бы меня показать, как это происходило, и вся страна узнала бы, что когда пятый А помчался в столовую. Одна из учениц, Зинаида Смирнова, подбежала к рюкзаку своей одноклассницы и вырвала листок из ее тетради. Потом, как это бывает в подобных сюжетах, ситуацию попросили бы прокомментировать всех: и Зойду Романовну, директора школы, кого-нибудь из наших, ну, тех же Ирку Ильину, Стрельцова-Удальцова и родителей. Родители, конечно, сказали бы, что их дочь всегда была очень хорошей девочкой и что до этого случая никогда не вырывала листы из чужих тетрадей. Я уже сто раз пожалела, что решила исправить почерк. Конечно, было бы здорово доказать Стрельцову Удальцову, что я не хуже Ирки. А так кому нужен во взрослой жизни этот почерк? Кто из нас после школы будет выводить буквы рукой. Куда важнее научиться печатать на компьютере всеми десятью пальцами, а почерк. Ну вот, думала я, возвращаясь домой, жила себе спокойно и жила, а теперь создала себе проблему. Ведь Ирка все равно увидит, что в тетради не хватает листка. Начнет расследовать, кто это сделал и вычислит меня. Получается, что расплата неизбежна, и позор неминуем. Ох! От этих мыслей ноги вдруг стали такими тяжелыми, что я едва добрела до подъезда. А возле подъезда подумала, что уж если расплата и впрямь неизбежна, то тем более стоит научиться красиво писать. Тогда хоть страдать будет не обидно. Но прежде чем начать исправлять почерк, я решила побольше узнать о нем в интернете. Оказалось, что по нему можно определить характер и склонности человека. Так вот, Иркин почерк говорил о том, что его обладатель образец пунктуальности, обязательности, честности, искренности и твердости характера. А мой? Я ужаснулась показатель расхлябанности, лживости, отсутствия воли. Да если бы только это, как выяснилось, человек с таким почерком часто совершает противоправные действия. И ведь судя по сегодняшнему дню, это так. Ведь я продемонстрировала и лживость, и противоправные действия. К счастью, об этом никто не знает. Пока Выходит, я правильно сделала, что вырвала Иркин листок. Иначе мой почерк точно довел бы меня до беды. Как каракули становятся буквами? Дома я достала злополучный листок и посмотрела на Иркину букву О. Она была ровная, гладкая и аппетитная, как бублик. Но разве сложно написать точно так же? Оказалось, что сложно. Как я не старалась, о, у меня получалось похожее на сдувшееся колесо, по краям объеденные крысой. То же самое выходило и с другими буквами. Стало ясно, работы предстоит немерено. С этого дня жизнь моя круто изменилась. Я приходила домой и быстро сделав уроки, бралась за исправление почерка. Обводила в выркинутые тетради какую-нибудь букву и пыталась вывести такую же в тренировочной тетради. Получались не буквы, а настоящие каракули. Наверное, Изольда Романовна права, думала я. И мне никогда не научиться писать так же красиво, как Ирка. В отчаянии я отбрасывала в сторону тетради и начинала рисовать Портреты одноклассников давались куда проще, чем эти дурацкие буквы. Бедный ребёнок. Иногда доносился из кухни мамин голос. Сколько же им задают. Уроки делает до самой ночи. А ведь это ещё только пятый класс. Время от времени в комнату заглядывал папа и гудел. И всё, всё-таки Зинаида Тебе необходимо заняться спортом. Но что тебе мешает записаться в баскетбольную секцию? Уверяю, тогда и соображать будешь лучше, и уроки делать быстрее. Прошла неделя, вторая, и вдруг на третьей вместо какой-то каракули у меня получилась буква. Почти буква. К концу третьей недели Слова в моей тренировочной тетради напоминали разбредшиеся стадо овец. Часть букв стояли на линии прямо и четко, а другие, которые еще оставались каракулями, сбивались с пути, заваливались на бок, а то и вовсе норовили выпрыгнуть за пределы тетрадного листа. С ними еще предстояло поработать. Зато как приятно стало выводить букву О, которая так же, как у Ирки, напоминала теперь аппетитный бублик. А буква Ш была похожа на ровный, ладно сколоченный забор из штакетника. С каждым днем каракулей, которые мне предстояло подтянуть до гордого звания буква, становилось все меньше. А на душе становилось все тревожней. Наверное, изменение почерка стало отражаться на моем характере. Видимо, склонность к противоправным действиям постепенно исчезала, и теперь не давала покоя пробудившаяся совесть. Я стала чувствовать себя воровкой, причем воровкой в квадрате, ведь я украла не только листок, но и почерк. Час расплаты настал. По ночам мне стала сниться Ирка Ильина. Первый раз она пришла ко мне во сне со среды на четверг. Она бежала за мной по пустынным улицам нашего города и кричала страшным голосом: «Отдай мой листок, Отдай! одай!" А когда я проносилась мимо нашей школы, то краем глаза Увидела Стрельцова Удальцова. Он стоял под фонарем и хохотал. В следующий раз Ирка пришла ко мне в ночь с четверга на пятницу. Она заперла меня в ванной и кричала страшным голосом: "Отдай мой листок, отдай, а то хуже будет, в туалете запру". А из моей комнаты доносился громкий смех Стрельцова Удальцова. В следующий раз Ирка пришла ко мне в ночь с воскресенья на понедельник. Теперь мы были на кладбище. Надгробные плиты тускло освещались луной. Я перебегала от одной плиты к другой, но каждый раз Ирка оказывалась рядом. По всему кладбищу разносился ее зловещий шепот "Отдай мой листок, отдай, а то хуже будет". А за дальней могильной плитой едва различался силуэт Стрельцова, Удальцова. Я проснулась и поняла, что ничего хорошего этот день мне не принесет. Ирка наверняка догадалась, что это я вырвала из ее тетради листок, и теперь только и ждет удобного случая, чтобы всем об этом рассказать. Бедные родители. Представляю их лица, когда к ним придет корреспондент центрального телевидения, чтобы выяснить, не было ли у меня прежде склонности к воровству. Прошёл первый, второй, третий урок, а на четвертом уроке Изольда Романовна сказала: "Дети, случилось чудо. У Смирновой изменился почерк. Внутри у меня все похолодело. Час расплаты настал. Как видите, я ошибалась, когда говорила, что почерк изменить практически невозможно, продолжала изольда Романовна. Но оказывается, если у человека сильная воля, возможно все. Я попрошу тебя, Зинаида, расскажи. Как тебе удалось научиться так красиво писать? Ну? Смирнова, мы ждем!» Я встала. Ноги сделались ватными. Во рту пересохло. Расскажи, как тебе удалось исправить почерк? Ласково повторила Изольда Романовна. Ну что? обводила буквы, написанные красивым почерком, и пыталась написать так же, хрипло сказала я и замолчала. Мне нужно было собраться с духом, чтобы рассказать всему классу, и главное Ирке, как все было на самом деле. Как я вытаскивала из ее рюкзака тетради, как вырывала листок Как не могла затолкать тетради обратно. Садись, Зинаида, сказала изольда Романовна. Как видите, не зря говорится: терпение и труд все перетрут. Я опустилась на свое место и посмотрела на Ирку. Сейчас обернется и. Но она не оглянулась. Прозвенел звонок. Я подошла к Ирке, чтобы признаться в своем чудовищном преступлении. Прямо сейчас. А там, будь что будет, захочет, пусть сообщит директору. Имеет право. Он, конечно же, вызовет телевизионщиков, обо мне снимут сюжеты о моем поступке, узнает вся страна. Ну что тут скажешь? Заслужила. Ир «Но мы идем или нет? крикнул стоящий в дверях стрельцов Удальцов. Подожди, стрелец. Зине что-то от меня надо, ответила Ирка. Постой в коридоре. Ну. Дверь за стрельцовым Удальцовым закрылась. Зин, что-то случилось? Да нет. Просто так получилось, промямлила я, но потом подумала, что я не должна мямлить. Я должна взять себя в руки и рассказать все, как есть. И я начала рассказ. Ирка слушала меня очень внимательно. Несколько раз в класс пытался войти Стрельцов Удальцов. И каждый раз Ирка просила его подождать ее в коридоре. А я все говорила и говорила. Сначала в глазах у Ирки была тревога, потом удивление, потом изумление, потом восхищении. А когда Ирка узнала всё, всё, всё, то рассмеялась, а потом сказала: "Ну ты даёшь, Зинка. Надо же, какая упорная. Мне бы такую волю. Только вот зачем было вырывать листок? Попросила бы, я бы тебе кучу старых тетрадей принесла. Жалко, что ли?"